«Ты можешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала», прозвучало в голове без всякого выражения, словно слова сухой газетной статьи. Нет, поиски причин уловка. Я просто обманываю себя, не желая смотреть в глаза правде, бросающей тень на мое душевное здоровье. А правда заключается в том, что мне хочется услышать его голос, как во время пятничной галлюцинации. Потому что момент, когда он донесся не из сознательной, а из другой части разума, и звучал куда четче, чем в воспоминаниях, я могла вспоминать без дрожи. За мимолетной галлюцинацией пришла боль, вне всякого сомнения служившая наказанием за бесплодную затею, но секунды, когда я могла внимать его голосу, так драгоценны, устоять невозможно. Нужно. Необходимо снова пережить это невероятное ощущение. Надеюсь, это на самом деле дежавю. Поэтому я и решила поехать в его дом, где не было уже много месяцев со дня злополучной вечеринки в мою честь. За окном медленно проползали густые, как в джунглях, заросли. Сколько я уже в пути? Почему особняк до сих пор не видно? Дорога так заросла, что я ничего не узнавала и, перепугавшись, поехала быстрее. А если я не найду то место? По спине побежали мурашки... Вдруг не осталось никаких вещественных доказательств пребывания его семьи. Вот он, просвет между деревьями, не такой заметный, как раньше. Растительность быстро завоевала оставленный без присмотра участок. Высокий папоротник наводнил лужайку, обступил высокие кедры, подобрался к крыльцу. Впечатление такое, будто перед домом разливается зеленое море. Особняк на месте, однако вид у него совсем не тот. Снаружи вроде бы ничего не изменилось, но из черных окон кричат пустота и заброшенность, даже отрыв берет. Впервые за все время, что я провела в этом красивом величественном доме, он казался вполне подходящим для вампиров пристанищем. Нажав на тормоза, я стала смотреть в другую сторону. Дальше ехать страшно. Чудо так и не случилось. Никакого голоса я не услышала, и, переключив двигатель на холостой ход, окунулась в зеленое море. Может, если как в пятницу подойти ближе? Один шаг, второй. Нужно отрешиться от всего, даже утробно урчащего за спиной пикапа. На крыльце пришлось остановиться. Абсолютно никаких признаков их присутствия. Его присутствие. Дом не исчез, но что толку? Его материальность не в силах нейтрализовать зияющую пустоту моих кошмаров. Дальше я не пошла. В окна смотреть не хотелось, да и что в них увидишь? Если в брошенных комнатах гуляет эхо, их бездумное созерцание принесет только боль. Помню, когда хоронили бабушку, мама меня даже попрощаться не пустила, мол, лучше запомнить ее живой. С другой стороны, сохранить обстановка полностью разве было бы лучше? Если бы на стенах висели картины, по углам стояли диваны, а на невысоком постаменте — вот ужас, рояль! Лишь обнаружить... Полное исчезновение дома страшнее, чем понять, что никакое имущество на свете не способно удержать их на месте, что все осталось брошенное и забытое, совсем как я. Отвернувшись от черных окон, я быстро пошла к пикапу, чуть ли не бегом побежала, прочь отсюда, обратно к людям. Умирая от одиночества, я хотела увидеть Джейкоба. Очередная одержимость. Навязчивая идея, вроде четырехмесячного оцепенения — В тот момент мне было все равно. Я на полной скорости гнала пикап к дому Блэков. Джейкоб уже ждал. Рядом с ним мне даже дышать легче стало. «Привет, Белла!» «Привет!» — улыбнулась я и помахала, смотревшему в окно били «Ну что, за работу?» Каким-то чудом мне удалось рассмеяться. «Слушай, только честно, я тебе еще не надоела». «Джейк, небось, уже гадает, зачем я к нему пристала?» Он повел меня в гараж. «Нет, пока нет». Когда начну действовать на нервы, скажи. Не хочу превращаться в обузу. — Ладно, — хрипло рассмеялся Джейкоб. — Только заранее предупреждаю, ждать придется долго. Войдя в гараж, я чуть не ахнула. Красный Харлей стал похож на мотоцикл, а не на кучу металлолома. — джек ты чудо! — выпалил я. Просто умея уходить в работу с головой, снова улыбнулся он и пожал плечами. — Будь у меня побольше мозгов, постарался бы растянуть процесс. «Зачем?» — парень опустил глаза и долго молчал. Я даже решил, что он не расслышал. «Белла, а как бы ты отреагировала?» «Заяви, я что, не справлюсь с ремонтом?» — наконец спросил он. Теперь отмалчивалась я, и Блэк с тревогой заглянул мне в глаза, —